Второе. Луначерский писал. Толстой был невероятно ярко выраженной личностью, поэтому он и мог сделаться великим художником, и как великий художник был наделен необыкновенной по сравнению с нормальной человеческой степенью восприимчивостью ко всем внешним впечатлениям, огромной глубиной эмоциональных переживаний. Смотри Луначерский, собрание сочинений в восьми томах, том первый, Москва, 1963 год, страница 303. Эти особенности личности Толстого в полной мере отражены в его дневниках. Ничто иное в его наследии, ни произведения, ни письма писателя не раскрывают нам с такой полнотой его сложную многогранную натуру и особенно его духовную и семейную драму, как его собственные записи. Молодость свою Толстой провел без очевидных тяжелых конфликтов и душевных потрясений. Основным содержанием его тогдашнего бытия, помимо обычных увлечений юности, были напряженные искания целей смысла жизни, раздумья над проблемами литературы, философии и морали. В дневнике лишь в малой степени отражена эта его деятельность ума и сердца. В действительности происходившая в нем внутренняя работа была гигантской. Впоследствии, вспоминая об этом периоде своей жизни, он писал Александре Андреевне Толстой. Я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высокой мысли, не заглядывал туда, как в это время продолжавшиеся два года, и все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением. Из письма в конце апреля 1859 года. Толстой говорит в этом письме и неоднократно в своих дневниках о своем одиночестве, и действительно, при огромной душевной потребности в дружбе, в общении с близкими по духу людьми, он в молодости был в значительной мере этого лишен. Наделенный от природы яркой индивидуальностью, имея всегда собственный взгляд на вещи, предъявляя к себе и окружающим строгие моральные требования, Толстой трудно сходился с людьми, далекими ему по душевному и умственному складу, а сойдясь, довольно скоро с ними порывал. Так было, например, со служивцами на Кавказе в Севастополе. Так было потом и в его отношениях с петербургскими литераторами Дружининым, Бодкиным и Аненковым. Вначале он с ними сблизился, называл их бесценным Триумвиратом, а затем быстро к ним охладел. Так было и с Тургеневым, которого он всегда любил, но отношения с которым после тяжелой ссоры были надолго разорваны. Так было и с Чечериным, с некоторыми из своих друзей, такими как... Александра Андреевна Толстая, Александр Фет, Николай Страхов. Толстой был близок в течение многих лет, но затем из-за расхождения в убеждениях охладевал к ним. Не более счастлив был молодой Толстой в любви. На страницах дневника запечатлено его стремление к гармонической патриархальной семейной жизни, его жажда найти в любимом человеке истинного близкого друга. История его романа с Валерией Арсеньевой показывает, как страстные, напряженные вместе с тем чуткие были его надежды на счастье, как часто на его долю выпадала горечь разочарований. Женитьба осенью 1862 года на дочери врача придворного ведомства Софьи Андреевни Берс. Первые семейные радости создали у Толстого ощущение обретенного мира и большого счастья. Скупые дневники этой поры рисуют нам обстановку почти полного и безмятежного существования. Толстой любит свою жену и с радостью отдается этому чувству. «Счастье семейное поглощает меня всего», записано в дневнике от 5 января 1863 года. Такого не было и не будет ни у кого, и я сознаю его. Но вместе с тем на той же странице он записывает. «Я все тот же».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 запись от 15 января 1863 года. Страница 431. В последующие два десятилетия с выходом в свет войны и мира Иоанны Карениной Толстой становится известным не только в России, но и за ее пределами. Увлекаясь хозяйством, он умножает свои имения, покупает земли в Самарской губернии, разводит леса. Доволен он и своей разросшейся семьей. Возле него любящая жена, дети, близкие. И все же, за внешним успехом и безмятежностью, за идиллией жизни Яснополянского дома таятся, чем дальше, тем острей, беспокойство, тревога, неудовлетворенность. Они с каждым годом углубляются, усиливаются и постепенно принимают такие размеры, что знаменитый писатель и счастливый семьянин перестает, как он это рассказал в исповеди, ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Неудовлетворенность жизнью в эту, так сказать, счастливую пору, неутихающие смятения и тревога вызываются все растущим сознанием несправедливости современного общественного устройства и мучительными поисками пути ее устранения. Толстой не мыслит себе личного счастья вне всеобщего довольства и гармонии. Его мучает собственное благополучие в то время, когда вокруг царят ложь и несправедливость. Еще за пять лет до женитьбы в 1857 году он писал Александре Андреевне Толстой. Вечная тревога, труд, борьба, лишение – это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек.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 путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять, начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться, а спокойствие – душевная подлость. Том 18 настоящего издания, страница 492. Этому своему убеждению Толстой остается верен всю свою жизнь, ни на миг не приостанавливалась в нем мучительная работа совести. Примечание. За полгода до смерти он записал в дневнике. Вечер опять читал с умилением свои письма к Александре Андреевне. «Одно о том, что жизнь, труд, борьба, ошибка, такое, что теперь ничего бы не сказал другого». Запись от 8 марта 1910 года. На рубеже 1880-х годов Толстой переживает резкий идейный и духовный перелом. Поистине, выстрадав свое новое миропонимание, он обретает в нем опору для своей жизни, для дальнейшего творчества, но и оно не приносит ему душевного покоя и удовлетворения. С этого времени начинается второй этап его жизни, 30-летний период, наполненный огромной плодотворной деятельностью, но в личном плане еще более сложный и драматичный. Страница 432. И за дня в день углубляется его разлад с семьей, особенно сыновьями и женой, которые не приемлют его нового миросозерцания и противятся притворению его в жизнь. Растет и становится невыносимым его чувство вины и стыда перед народом за барские условия жизни. Медленно, постепенно, но с неотвратимой силой нарастает та духовная и семейная драма, которая в конечном счете после тяжких раздумий и мучений заставит 82-летнего старика темной осенней ночью тайком покинуть Ясную Поляну. В чем была жизненная драма Толстого? Как рисуют ее собственные дневники писателя? Существующая на эту тему огромная литература дает на этот вопрос разноречивые ответы. Центр тяжести переносит на внутрисемейный конфликт, противоречие между писателем и отрекающимся от своих господских прав и привилегий, и семьей, стремящейся их сохранить. Некоторые авторы придают преувеличенное значение борьбе, которая в последние годы возникла между женой писателя и его единомышленником Чертковым за влияние на Толстого. Дневники Толстого убедительно показывают, что в действительности все было гораздо сложнее. Как справедливо указал Мейлах, обстоятельно проанализировавший жизнь писателя последних лет, причины трагедии Толстого не могут быть сведены только к семейному раздору или каким-либо другим отдельно взятым обстоятельствам его личной жизни, как бы серьезны и важны они сами по себе ни были. Истоки нараставшей с каждым годом духовной драмы Толстого в трагическом разладе между утопическим идеалом писателя, его религиозным нравственным учением и реальной жизнью, разладе, который становился с каждым годом все ощутимее под конец жизни Толстого, годы первой русской революции, после нее стал особенно очевидным. Как писал Ленин в статье «Лев Николаевич Толстой. Его эпоха», 1905 год принес с собой исторический конец Толстовщине – конец всей той эпохи, которая могла и должна была породить учение Толстого. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 20, страница 103. Толстой отстаивал идею всеобщей любви и непротивления злу насилием как единственной основы социального переустройства общества. По его учению, только внутреннее моральное самосовершенствование человека может привести мир к Царству Божьему, свободе, братству и счастью. Признать неправоду своего учения он не мог, ибо истоки его противоречия заключались не только в его личной мысли, но и в самых условиях русской жизни, особенно жизни крестьянских масс, выразителем идеологии которых он выступал. Вместе с тем он был слишком земным мыслителем, чтобы закрывать глаза на факты реальной жизни, и в этом, в повседневном, все нарастающем ощущении дисгармонии между учением, в которое Толстой глубоко и страстно верил, и непостижимым роком событий, движущимся по собственным, ему непонятным и казавшимся ему неправильным законам, выразилась большая духовная трагедия писателя. Страница 433. Толстой, разумеется, не осознавал ее столь ясно и конкретно, как это видно нам сейчас, спустя почти столетие. Этот разлад он в личном плане прежде всего ощущал как невыносимое противоречие между его идеалом демократической патриархальной жизни и вынужденным пребыванием в барской среде, и именно об этом не раз писал в дневнике. Очень тяжело в семье. Мои слова не захватывают никого. Они как будто знают не смысл моих слов, а то, что я имею дурную привычку это говорить. Как они не видят, что я не то, что страдаю, а лишен жизни вот уже три года. Запись от 4 апреля 1884 года. «Все больше и больше почти физически страдаю от неравенства». «Богатство, излишеств нашей жизни среди нищеты, и не могу уменьшить этого неравенства. В этом тайный трагизм моей жизни». Запись от 10 июня 1907 года. «Мучительно, стыдно, ужасно. Вчера проехал мимо бьющих камень, точно меня сквозь строй прогнали. Да, тяжела мучительная нужда и зависть, и зло на богатых. Но не знаю, не мучительней стыд моей жизни». Запись от 12 апреля 1910 года. Моте стыда, тоски, бессилие перед злом окружающего мира, ощущение резкого контраста между тяжелым бытием голодного и бесправного народа и своим существованием в сравнительно роскошных условиях звучит на страницах дневника с каждым годом все явственнее и острее. Еще в 1884 году у Толстого возникло желание покинуть Ясную Поляну и уйти в большой крестьянский мир, где бы он стал жить по законам любви и добра. Однако такой уход принес бы горе семье, и он не решился на него в ту пору. Конфликт в семье, на который Толстой многократно жалуется в дневнике, его все растущее отчуждение от жены и детей, особенно сыновей, имеют своим истоком те же глубокие причины, что и вся его трагедия последних лет. Они объясняются кричащими противоречиями между утопическими и социально обличительными началами его мировоззрения, которые вели к неизбежной непоследовательности вообще и в личной жизни в частности. Так, придя после кризиса 80-х годов к отрицанию собственности, Толстой стремился и свою жизнь, и жизнь своей семьи построить на новых, более справедливых основаниях. Он отказался от владения недвижимым имуществом, имениями, землей, от литературного гонорара, но при этом, не желая причинять зло близким, передал семье права на них и на доходы с сочинений, написанных до 1881 года. Это решение, как вскоре выяснилось, никого не удовлетворило. Оно прежде всего не удовлетворило самого писателя. Он честно и искренне ощущал это как компромисс со своей совестью, за которое ему было очень больно и стыдно. Оно не удовлетворило его друзей и единомышленников, воспринявших этот шаг как досадное расхождение между словом и делом, в чем многие из них его жестоко упрекали. Оно дало повод недругам и злопыхателям обвинять Толстого в неискренности, лицемерии и фарисействе. Наконец, это решение не удовлетворило и семью, которая все же была лишена значительной части доходов. Так была создана почва для конфликта, который с этого времени в семье никогда не прекращался. Страница 434. В более поздние годы Толстой явственно увидел последствия своего неверного шага. «Какой большой грех я сделал, отдав детям состояние? Всем повредил, даже дочерям. Ясно вижу это теперь». Читаем мы в дневнике 1910 года, но исправить что-либо в это время уже было поздно. Под конец жизни, боясь, что семья после его смерти нарушит его волю и предъявит права на все его литературное наследство, Толстой составил летом 1910 года «Тайное завещание», по которому все его сочинения должны издаваться и распространяться безвозмездно. Это завещание, о существовании которого Софья Андреевна вскоре догадалась, и которое она с болезненной настойчивостью разыскивала и сослужила роль той новой искры, из которой в последний год разгорелось давно тлеющее пламя вражды и ненависти между нею и Чертковым. Истинное и весьма полное освещение событий того времени мы находим в дневниках Толстого. Софья Андреевна долгие годы была другом и помощником Толстого. Хозяйка большого дома и усадьбы, которые были на виду всей России и всего мира, мать тринадцати детей, пять из них умерли в детстве, она находила в себе силы, чтобы вести литературные дела своего мужа, издавать его сочинения, переписывать их. Это, несомненно, была незаурядная женщина, энергичная, волевая, образованная, не чуждая литературе и искусству. Но воспитанная в традициях дворянской морали, она не могла пойти за мужем в его отрицании привычного собственнического уклада жизни, не могла принять его новых убеждений. И в этом была ее жизненная трагедия. Активное же сопротивление, которое она оказывала стремлению Толстого притворить его учение в жизнь, ее упорная борьба за материальные интересы семьи, Ее болезненно ревнивые отношения к друзьям и единомышленникам Толстого усугубили тот тяжелый разлад в семье, который к концу принял столь трагический характер. Дневник Толстого в полной мере воспроизводит драматическую историю его взаимоотношений с женой. Десятки мест в нем свидетельствуют о его любви к ней, об уважении к ней как к матери своих детей и как преданному помощнику и другу. Затем, с 1880-х годов, все чаще звучат в дневнике жалобы на возникшее между ними отчуждение, на свое одиночество в семье. И все же Толстой был вполне искренен, когда в 1895 году изъял по просьбе Софьи Андреевны из своих дневников ряд мест, содержащих неуважительные отзывы о ней. Пересматривая дневник, читаемый в записи от 13 октября 1895 года, я нашел место, их было несколько, в котором я отрекаюсь от тех злых слов, которые я писал про нее. Слова эти, писанные в минуты раздражения, теперь повторяю еще раз для всех, кому попадутся эти дневники. Страница 435 К Владимиру Черткову Толстой помимо духовной близости испытывал чувство глубокой благодарности за его неутомимую работу по изданию и распространению его запрещенных в России произведений. Их переписка свидетельствует о большом доверии Толстого к Черткову, об уважении к его уму и опыту, о личном расположении к нему как человеку и деятелю. Вместе с тем, натура активная, чистолюбивая, Чертков, не замечая того и впоследствии раскаиваясь, порой переходил ту грань душевного такта и скромности, которая обязывала его большая близость к Толстому. С особенной силой и чечерты характера Черткова проявились в 1910 году в его конфликте с Софьей Андреевной, вызванном тайным завещанием Толстого. Как пишет в своих мемуарах старший сын писателя Сергей Львович Толстой, Чертков, который считал себя продолжателем дела Льва Толстого и единственным компетентным редактором и издателем его сочинений, боялся, что Софья Андреевна уговорит Льва Николаевича уничтожить завещание и принимал все меры для сохранения его в тайне. Последствием этого было то, что его поведение в 1910 году крайне обострило отношения между моими родителями и было одной из причин мучительных переживаний отца в последний год его жизни. Смотри Толстой Сергей Львович, очерки Былова. Тула, 1975 год, страница 228. Толстой горячо желал мира в семье. Он отчетливо осознавал, что поведение Софьи Андреевны Толстой вызвано ее тяжелым болезненным состоянием, и был готов, не поступаясь своими принципами, сделать все, чтобы найти приемлемую основу для совместной жизни. Даже в самом разгаре борьбы между Софьей Андреевной и Чертковым он пытался защитить ее перед ним, напоминая о ее болезни и особом складе характера. Но действительность, вопреки его воле, приводила ко все новым конфликтам, чему способствовало усиливающееся нервное заболевание Софьи Андреевны. И в конце концов разлад в семье принял невыносимый характер. Нельзя без волнения читать записи последнего 1910 года, в которых 82-летний писатель на склоне жизни предстает глубоко страдающим человеком Лишено мне только душевного, но и самого необходимого житейского покоя, превращённым в объект безжалостной борьбы двух воюющих партий. Чертков вовлёк меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела, и противна. Мне с горечью записывает Толстой в дневнике «Для одного себя» запись от 30 июля 1910 года. Они разрывают меня на части. Иногда думается уйти ото всех. Читаем запись от 24 сентября 1910 года. Предметом распри, помимо завещания, были и дневники Толстого. Ненавидя Черткова, стремясь отстранить его от издания сочинений Толстого, Софья Андреевна требовала, чтобы и дневники были возвращены семье. «Его дневники», — писала она Черткову 18 сентября 1910 года, — «это святая святых его жизни», Следовательно, и моей с ним — это отражение его души, которую я привыкла чувствовать и любить, и они не должны быть в руках постороннего человека. Со своей стороны Чертков, на которого Толстой в завещании возложил функции редактора и издателя его сочинений, стремился удержать дневники у себя. Это, вряду всех других обстоятельств, еще более накаляло атмосферу, а все вместе ускорило развязку. Так, во всей сложности жизненных коллизий, предстает перед нами на странице дневника «История жизни великого писателя», его личная драма и трагический конец. Страница 436. Третья. Стиль дневников Толстого, естественно, несет на себе печать его художественной индивидуальности его личности. В ежедневных записях, которыми он заполнял свои тетради, прежде всего бросается в глаза внутренняя напряженность, лаконичность, сдержанность. В описаниях, касающихся его самого, его душевных переживаний, толстой скуп, немногословен и порой даже скрытен. Лаконичность отличает и описание многих эпизодов, не связанных с интимными сторонами жизни писателя. В этом можно убедиться, например, сравнив первоначальные записи о полянских крестьянских сходах осенью 1856 года с более развернутым описанием того же в дневнике помещика. За краткими и конспективными записями почти всегда таится большой подтекст, скрыта глубокая и выстраданная мысль. Манеры письма в дневниках, их внутренняя тональность со временем менялись, Первоначально в годы молодости, когда Толстой смотрел на дневник только как на летопись фактов и событий своей личной жизни, он в одной из первых тетрадей начертал: Дивизою моего дневника должно быть: не для доказательства, а для рассказа. Non ad probandum, sed ad narrandum. Записи 9 июля 1854 года. Перечитывая в ту пору свой дневник, он все больше укреплялся в избранной им сдержанной, несколько шифрованной повествовательной манере. Дневник должен был быть интересен лишь одному ему. Но позднее, с изменением взглядов писателя, следовательно, и содержание дневника изменились и его тон и структура. Большое место в нем заняли именно доказательства, то есть рассуждения обобщения общении социально-нравственного характера. Отсюда и своеобразная двуслойная композиция записей в поздних дневниках. Они состоят как бы из двух слагаемых, из описания самых жизненных фактов, событий, явлений, с которыми сталкивается писатель, и из рассуждений, в которых эти явления осмысляются в свете его религиозно-нравственного учения. Между обоими слоями порой нет прямой видимой связи, но она лежит в глубинах сознания писателя, в диалектике его напряженной мысли, Анализирующий и обобщающий действительность и делающий из нее глубокие выводы, страница 437. Аналитичность это еще одно свойство толстовских дневников. Ленин говорил, что Толстого характеризует стремление дойти до корня общественных явлений. Действительно, дух исследования жизни пафос открытия ее глубинных процессов столь характерные для всего творчества Толстого, сильны и в его дневниках. Он ничего не принимает на веру, не удовлетворяется общепринятыми объяснениями, он все проверяет, продумывает, исследует, подходя к каждому явлению с множества сторон. И это проявляется и в стиле дневников, в страстности, порой полемичности тонов, той силе чувств по Ленину, которая сквозит во многих записях. При всей сложности и порой трагичности, отраженных в дневниках жизненных проблем, при далеко не идиллическом характере запечатленных в нем общественных и личных коллизий, в них не найти безысходно пессимистических нот. Думал. Радоваться. Радоваться. Дело жизни, назначение ее радость. Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей, и блюди за тем, чтобы радость эта ничем не нарушалась. Нарушается эта радость, значит, ты ошибся где-нибудь. Ищи эту ошибку и исправляй. Запись от 15 сентября 1889 года. Это мироощущение, выражающее внутреннюю сущность личности Толстого, как светлого гения, выражение Блока, тесно переплетается с обличительной критической стихией, которой также полон дневник. Разрушая устои, на которых зиждется современное ему общество, не спровергая многие устоявшиеся понятия и представления, Толстой утверждает моральные ценности, которые дороги всему человечеству.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 У моих сверстников, веривших во все, когда я все разрушал, нет и одной сотой того. Запись от 6 ноября 1873 года. Объяснение этому Толстой видел в том, что орудие анализа у него было крепкое, выбор верен, и это совершенно справедливо. Отрицание социального зла вместе с утверждением добра, справедливости, высоких норм человеческого поведения, активного гуманизма – главное содержание подтекст его записей на каждый день. Дневники Толстого своеобразные по языку, они написаны без всякой заботы о красоте, о круглости и правильности слога, но с предельной точностью мысли. Встречаются в дневниках подлинные периоды и усложненные конструкции фраз. Но живые разговорные интонации сочетание логики с образностью создают неповторимое их своеобразие. Наряду с этим дневники в их личной части отличают черты, характерные именно для этого жанра – эмоциональность, доверительность, сокровенность. В тех местах, где автор дает волю своему художническому чувству, мы встречаемся с изумительно тонкими наблюдениями над людьми и природой, с пейзажами всех времен года, с мастерскими портретами встреченных людей, с лаконичными, но выразительными бытовыми зарисовками. В других местах мы ощущаем стиль толстого полемиста, памфлетиста, разящего противника оружием иронии, сатиры, сарказма. В целом, на дневниках Толстого лежит печать его могучей личности, сложной, противоречивой, но сильной в своих неустанных поисках истины и гениальной в своем искусстве постигать и изображать действительность. Это делает их драгоценными и для нас, и для будущих поколений. Конец преамбулы к комментариям. Страница седьмая.